Глава 44. У Гордеева были свои причины убрать Настю с пути. Оказалось, что компания Жарко не была под его влиянием, а таким образом он убил двух зайцев сразу. Теперь наследником и будущим главой компании должен был стать младший сын, которого в срочном порядке вынули из клубов и начали приводить в чувство, заставляя заниматься изучением управленческого дела. Мы же получили официальную бумагу, естественно, гласную, что никаких претензий к моему сыну никто не имеет и никогда иметь не будет. Не знаю, насколько такой документ может быть юридически сильным, но душу она однозначно грела. Осталось всего пару моментов, которые не давали мне покоя. Правда, с одним разобралась довольно быстро. Выйдя на улицу, я вдохнула полной грудью. Наконец-то свобода! Правда, дома теперь у меня нет, и я понятия не имею, как будут складываться наши отношения с Димой. Но тот факт, что теперь над нами никто не висит, радовал меня просто невероятно. «Я пригласил бригаду, которая сегодня выровняет наш участок», раздался голос мужа рядом. «Надо согласовать проект нашего нового дома». «Ты думаешь, что у нас получится?» протянула я, не глядя на Диму. «Точно разрыдаюсь же». Но ответить я не успела. В кармане зажужжал телефон, и я, не глядя, подняла трубку. «Привет, Ань!» — прозвучал знакомый голос на другом конце провода. Он был напряженным, будто девушка сама боялась того, что сейчас скажет. «Привет!» — ответила я обескураженно. Осознание пришло мгновенно. «А она еще смеет мне звонить?» Я почувствовала, как внутри меня снова закипает и холодно спросила что ты хочешь лена нам нужно поговорить сказала она быстро словно боясь что я положу трубку ты должна меня выслушать все не так как ты думаешь правда я не могла сдержать горькую усмешку тогда объясни мне лена как это как так получилось что моя лучшая подруга предала меня на том конце провода воцарилась тишина я слышала как лена тяжело вздохнула ань я не хотела, чтобы так получилось. Поверь, это вышло из-под контроля. Из-под контроля? Я не выдержала и подняла голос. Ты сознательно участвовала в этом. Ты знала, что происходит, и молчала. Ты позволила им использовать наш, нашу семью. Ты хоть представляешь, через что мы прошли? Я знаю, что это ужасно, — наконец ответила она, ее голос дрожал. Я... Я запуталась, понимаешь? Когда Игорь предложил мне это, я думала, что смогу тебя защитить. Я думала, что смогу как-то все обернуть так, словно ты ничего не узнала. Я бы была рядом с Темкой и помогала. «Не смей прикрываться ребенком, рявкнула я. «И ты действительно верила, что это было возможно?» Я с трудом сдерживала слезы. Предательство такой близкой подруги резало меня изнутри. «Ты отдала нашу семью на растерзание. Это не оправдание, Лена!» «Я не знала, что все зайдет так далеко», — продолжала она. «Игорь манипулировал мной, он угрожал. Говорил, если я не помогу ему, он уничтожит нас обоих. Я боялась. Ань, я думала, что защищаю тебя, Темку и тебя». «Ты могла бы просто прийти ко мне, рассказать все», — прошептала я. «Но ты выбрала предать». Тишина снова повисла в воздухе. Лена явно не знала, что еще сказать. «Я сделала ужасную ошибку», — сказала она наконец, ее голос сорвался. «Но я не прошу тебя, прости меня. Я знаю, что это непростительно, но я была запугана и потеряна». Я закрыла глаза, пытаясь удержать слезы. Слова Лены звучали искренне, но от этого легче не становилось. Ее страх не оправдывал ее действий. «Я не знаю, смогу ли когда-нибудь тебя простить», — медленно произнесла я. «Ты не просто сделала ошибку. Ты сломала все, во что я верила». Лена всхлипнула, и я почувствовала, как боль накатывает снова силой. Она была моим близким человеком, и ее предательство оставило глубокий шрам. «Я понимаю». — едва слышно ответила она. — Но я все равно хотела сказать тебе это. Я сделала ужасную вещь, и мне жаль. — Жаль, — горько повторила я. — Это не исправит то, что произошло. — Я знаю, — прошептала Лена. — Но я больше не хочу жить с этой ложью. Я молчала, не зная, что сказать. Внутри меня боролись гнев и боль. Но на дне этой борьбы было еще и сожаление. «Нам больше не о чем говорить, Лена», — сказала я наконец. «Я надеюсь, что ты найдешь способ жить с тем, что сделала, но я не смогу этого забыть». Я не ждала ответа и просто положила трубку. «Лена, Дима уже был тут как тут, и от его слов я вздрогнула». «Да», — кивнула Горько, — «нет больше у меня, подруги». Зато у тебя есть муж, ребенок и Вера. А есть ли у меня муж? Я посмотрела в глаза мужчине, которого так безумно любила. Я растворилась в нем, дала ему право полностью управлять нашей жизнью, а он предал. Да, причины были, но моя ли в этом вина? Ежеминутная слабость вылилась в полнейшую катастрофу, и я понятия не имела, что делать дальше. Родная. Дима взял меня за плечи и заглянул в глаза. «Я люблю тебя больше жизни. Да, я полный идиот. Натворил дел, сделал тебе ужасно больно, но я готов на всё, чтобы все исправить. Мог бы, перемотал время назад, но я не могу. Я прошу тебя о прощении. Слёзы сами полились из глаз неконтролируемо. Я не понимала, что мне делать, как поступить. Мы через многое прошли. Я бы даже сказала, прорвались с боем, пусть и не без помощи влиятельного знакомого. Стоит ли простить мужчину, который раскаялся? Если учесть, что он, по сути, не изменил физически. Ответа у меня не было, но тут Дима снова заговорил. «Дай мне шанс показать тебе, что я готов на изменения». В глазах мужа стояла мольба. «Нам потребуется кое-куда съездить».